Глава 9. Наблюдайте за своим прогрессом с помощью лабораторных анализов. Как вы можете убедиться, успешны ли ваши усилия по улучшению здоровья и выведению токсинов из организма? Во-первых, задумайтесь о субъективных ощущениях после изменения рациона питания и введения дней кетоголодания в недельный распорядок. Вы наверняка лучше спите, избавились от части лишнего веса, У вас больше энергии. Кроме того, не лишним будет увидеть и цифровое подтверждение того, что прилежная работа действительно окупается. Для этого я рекомендую вам сдать 8 анализов перед тем, как вы приступите к программе кетоголодания, а затем сдать их еще раз через 3 месяца. Видеть, как улучшаются маркеры вашего здоровья, очень приятно. Это стимулирует вас продолжать программу и дальше. Исследования показывают, что здоровье американцев страдает из-за избыточных, необязательных и или неэффективных анализов и методов лечения. В то же время некоторые анализы могут дать по-настоящему важные данные о вашем здоровье. К сожалению, врачи классической медицины очень редко заказывают некоторые из самых полезных анализов. Более того, даже если ваш врач все же даст вам направление на эти анализы, Диапазон значений, которые считаются нормальными, не всегда соответствуют оптимальному здоровью. Итак, какие же анализы вам нужно сдать, чтобы оценить свое здоровье и каков идеальный разброс значений? Вот 8 анализов, которые я рекомендую сдать всем, кто хочет вернуть себе контроль над здоровьем. Номер 1. Витамин D. Оптимизация витамина D – Это одна из самых простых и недорогих вещей, которые вы можете сделать для поддержания здоровья. Я рекомендую измерять уровень витамина D дважды в год, в середине зимы, когда он, скорее всего, минимален, и в середине лета, когда он максимальный. Особенно это важно, если вы беременны или планируете беременность, или же если у вас рак. Основываясь на проведенных исследованиях и данных, собранных Grassroots Health, grassrootshealth.net, некоммерческая организация здравоохранения, которая делится данными о витамине D с врачами и широкой публикой, 40 нанограмм на миллилитр или 100 наномоль на литр – это минимальный достаточный уровень, предотвращающий широкий набор болезней. Например, большинство раков развивается у людей с уровнем витамина D в крови от 10 до 40 нанограмм на миллилитр. Опубликованы также данные, согласно которым невероятные 80% рецидива рака груди, 4 из каждых пяти, можно предотвратить, просто оптимизировав уровень витамина D и не делая больше ничего. Для оптимального здоровья и профилактики заболеваний идеальным, судя по всему, является уровень от 60 до 80 нанограмм на миллилитр или 150-200 наномоль на литр. Американская медицинская ассоциация утверждает, что достаточным является уровень даже 20 нанограмм на миллилитр. Но исследования показывают, что 20 нанограмм на миллилитр едва хватает для профилактики остеомаляции, размягчения костей. И этого явно слишком мало для профилактики любых других болезней или борьбы с ними. Если говорить о дозировке, вам нужно принимать дозу, достаточную, чтобы получить оптимальный уровень. Минимальный достаточный уровень — 40 нанограмм на миллилитр. Исследования показывают, что 97,5% населения нужно принимать 9600 международных единиц витамина D в день, чтобы выйти на уровень 40 нанограмм на миллилитр. Но индивидуальные показатели могут резко различаться. Если вы регулярно бываете на солнце, едите богатые витамином D-продукты, говяжью печень, грибы и органические желтки из яиц кур, выращенных на свободном выпасе, и или несколько месяцев принимаете определенные дозы витамина D, а анализ все равно показывает, что вы не вышли на требуемый уровень, то вам нужно увеличить дозировку. Со временем, периодически сдавая анализы, вы найдете свой оптимальный уровень и будете хорошо себе представлять, сколько вам нужно принимать, чтобы весь год поддерживать уровень 60-80 нанограмм на миллилитр. Grassroots Health предлагает анализы на витамин D по выгодной цене в рамках исследования d -action. Кроме того, организация разработала онлайн-калькулятор витамина D, которым можно воспользоваться, чтобы оценить дозировку витамина D после того, как вы узнаете текущий уровень его в сыворотке крови. Номер 2. Магний в эритроцитах. Дефицит магния невероятно распространен, и недавние исследования показали, что даже субклинический дефицит опасен для здоровья сердца. Магний важен для здоровья мозга, детоксикации, клеточного здоровья и функций производства энергии, регулирования чувствительности к инсулину, нормального деления клеток, оптимизации митохондрий и многого другого. Магний находится в центре молекулы хлорофилла, так что если вы редко едите свежую листовую зелень, вы вряд ли получаете много магния из еды. Более того, если есть органические цельные продукты, это поможет вам оптимизировать прием магния, но даже это еще не гарантирует, что у вас не будет дефицита, потому что большинство почв сейчас лишились многих питательных веществ, в том числе и магния. Магний отлично усваивается через кожу, поэтому один из хороших способов повысить его – принять ванну с эпсомской солью, сульфат магния. Усвояемость магния также зависит от того, достаточно ли у вас в организме селена, гормонов паращитовидной железы и витаминов В6 и D. Она нарушается избытком этилового спирта, соли, кофе и фосфорной кислоты в газированной воде. Потение, стресс, недостаточный сон, избыточные менструации и некоторые лекарства – особенно диуретики и ингибиторы протонной помпы, тоже лишают организм запасов магния. По всем этим причинам многие эксперты рекомендуют принимать препараты магния. Рекомендуемая дозировка магния от 310 до 420 мг в день в зависимости от вашего возраста и пола. Но многие эксперты считают, что вам необходимо 600-900 мг в день. что больше соответствует уровню потребления магния в период палеолита. Я лично думаю, что для многих будет полезно принимать даже 1-2 грамма, 1000-2000 миллиграммов магния в день, разделив этот объем на несколько доз. Однако, чтобы эффективно использовать эти высокие дозы, вам нужно убедиться, что у вас не начнется от этого жидкий стул, потому что нарушение состава микробиома ни к чему хорошему не приведет. Один из лучших способов повысить употребление магния – принимать трионат магния, который наиболее эффективно проникает через клеточные мембраны, в том числе митохондрии и гематоэнцефалический барьер. Еще один хороший способ повысить уровень магния – принять ванну с эпсомской солью, сульфат магния, потому что магний отлично усваивается через кожу. Я готовлю сверхнасыщенный раствор эпсомской соли, растворяя 7 столовых ложек соли в 180 мл воды и разогревая до полного растворения соли. Затем я переливаю раствор во флакон, на наношу на кожу и растираю ее свежими листьями алоэ, чтобы растворить. Это простой и недорогой способ повысить уровень магния в организме. Он поможет вам получить большую дозу, при этом не имея дела с его слабительными свойствами. Оптимизация ваших уровней магния особенно важна, если вы принимаете препараты витамина D, потому что ваш организм не сможет правильно использовать этот витамин, если у вас слишком низкий уровень магния. Причина этого состоит в том, что магний необходим для настоящей активации витамина D. Если уровень магния у вас слишком низок, то витамин D просто будет запасаться в неактивной форме. Более того, Когда уровень магния у вас будет достаточно высок, оптимизировать уровень витамина D будет намного легче, потому что вам понадобится заметно меньшая его доза. Исследования показали, что высокий уровень магния помогает снизить риск дефицита витамина D, скорее всего потому, что магний его активирует. Номер 3. Индекс омега-3. Как и уровень витамина D, уровень омега-3 Мощный предсказательный фактор смертности по любой причине. Он играет важную роль в здоровье всего организма, особенно сердца и мозга. Недавние исследования, финансировавшиеся Национальными институтами здоровья США, показали, что более высокий индекс омега-3 ассоциируется со сниженным риском сердечно-сосудистых заболеваний, коронарной недостаточности и инсультов. Кислоты омега-3 также помогают ослабить боль. особенно в сочетании с витамином D. Жирные кислоты омега-3 – это предшественники противовоспалительных веществ под названием простагландины. Именно поэтому в том числе они снижают боль. Противовоспалительные обезболивающие препараты тоже работают, манипулируя простагландинами. Индекс омега-3 – это анализ крови, измеряющий уровень, эйкозапентаеновый, ЭПК, и докозагексоеновый ДКГ-кислот в мембранах эритроцитов. Индекс выражается в процентах от общего числа жирных кислот в эритроцитах. Индекс омега-3 измеряет уровень ЭПК и ДГК в тканях и является стабильным долгосрочным маркером общего уровня омега-3 в организме. Индекс омега-3 выше 8% ассоциируется с самым низким риском смерти от заболеваний сердца. Если же этот индекс ниже 4%, вы сильнее всего рискуете умереть от сердечного приступа. Если ваш индекс ниже 8%, употребляйте в пищу больше кислот омега-3, а потом сдайте анализ еще раз через 3-6 месяцев. Вы можете сэкономить деньги и приобрести комплект для сдачи анализа сразу на витамин D и омега-3 у Grassroots Health в рамках их общественных исследований. Лучший животный источник кислот омега-3 – небольшая жирная рыба из холодных вод – анчоусы, сельдь, сардина. Дикий лосось – еще один хороший источник. В нем мало ртути и других загрязняющих токсинов. Эта рыба, ко всему прочему, неплохой источник витамина D, что делает ее еще более полезной. Если вы не едите рыбу регулярно, то можете вместо нее употреблять рыбий или крилевый жир. Я лично предпочитаю криль, потому что он содержит ДГК и ЭПК в формах, менее склонных к окислению. Жирные кислоты в крилевом масле, ко всему прочему, еще и связаны с фосфолипидами, что позволяет ДГК и ЭПК быстрее добраться до печени и стать более биодоступными. Исследования показывают, что крильевый жир может быть в 48 раз мощнее, чем рыбий жир. Номер 4. Инсулин натощак Инсулинорезистентность – это ведущий фактор риска практически всех хронических заболеваний. Так что уровень инсулина натощак – это важный показатель для здоровья. Любое блюдо, в котором много переработанных углеводов, обычно вызывает резкий рост глюкозы в крови. Чтобы компенсировать это, поджелудочная железа выпускает в кровеносную систему инсулин, снижая уровень сахара. Если бы организм не смог выработать нужное количество инсулина, вы бы, скорее всего, впали в гипергликемическую кому и умерли. Но инсулин при этом катализирует переработку лишнего сахара в жировые клетки. Обычно, чем больше инсулина вы вырабатываете, тем толще становитесь. Если вы постоянно едите продукты, в которых много сахара и злаков, то уровень глюкозы в организме тоже будет постоянно высоким. И со временем организм утратит чувствительность к инсулину, и ему будет требоваться все больше и больше инсулина, чтобы выполнять свою работу. В конце концов у вас разовьется инсулинорезистентность, и вы станете склонны к полноте, затем к преддиабету и, наконец, к полноценному диабету. Преддиабет определяется как повышенный уровень глюкозы натощак, более 5,5, но менее 6,8 ммоль на литр. После 6,8 ммоль на литр уже формально начинается диабет второго типа. Однако уровень сахара в крови натощак, регулярно превышающий 5 ммоль на литр, уже говорит об инсулинорезистентности. А в эпохальной работе доктора Джозефа Крафта говорится, что 80% – 8 из 10 американцев – уже страдают инсулинорезистентностью. Он рекомендует глюкозотолерантный тест – который тоже измерит уровень инсулина. Но этот тест намного тяжелее в проведении, так что для большинства вполне хватит и анализа инсулина натощак. Уровень инсулина натощак – это намного лучший показатель, чем уровень глюкозы натощак, потому что показывает, насколько здоровый у вас уровень глюкозы со временем. Важно понимать, что даже при низком уровне глюкозы натощак уровень инсулина может быть значительно повышенным. И да, перед сдачей анализа нужно не есть как минимум 8 часов, иначе результаты будут практически бессмысленны. Нормальный уровень инсулина в крови натощак меньше 5, но в идеале нужно, чтобы он был меньше 3. Если уровень инсулина больше 3, то лучше всего оптимизировать его, полностью отказавшись от сахара в рационе. Периодическое, частичное и или водное голодание тоже эффективны. а наиболее агрессивно и эффективно – периодическое голодание в сочетании с кетогенной диетой. Номер 5. Ферритин в сыворотке крови. Ферритин – это важный белок для хранения железа в организме, так что анализ на ферритин – это косвенный способ определить запасы железа. Взрослым я настоятельно рекомендую проводить анализ на ферритин в сыворотке крови каждый год. потому что переизбыток железа может быть не менее опасен, чем дефицит витамина D. Железо, конечно, необходимо для биологических функций, но когда его у вас слишком много, оно может принести невероятный вред, усилив окислительный стресс. К сожалению, первое, о чем думают люди, слышат слово «железо», — анемия или дефицит железа. даже не подозревая, что переизбыток железа на самом деле куда более распространенная и опасная проблема. Избыток железа в организме не менее опасен, чем его дефицит. Поэтому ежегодно необходимо сдавать анализ на ферритин в сыворотке крови. Когда железо реагирует с перекисью водорода, обычно в митохондриях, формируются опасные гидроксильные свободные радикалы. Это одни из самых опасных свободных радикалов, Они очень реактивны и могут повреждать ДНК, клеточные мембраны и белки. Они вызывают митохондриальную дисфункцию, которая, в свою очередь, приводит к развитию большинства хронических дегенеративных заболеваний. Практически все взрослые мужчины и женщины после менопаузы находятся в зоне риска избытка железа, потому что они не теряют кровь на регулярной основе. Люди вообще не имеют механизмов выведения избытков железа. Они запасаются в организме на черный день, на случай, когда вам придется восстанавливаться от травмы, которая привела к серьезной потере крови. Кроме того, существует наследственное заболевание гемохроматоз, при котором в организме накапливаются избыточные опасные уровни железа. Без лечения повышенный уровень железа может привести к раку заболеваниям сердца диабету, нейродегенеративным заболеваниям и многим другим проблемам со здоровьем, включая подагрический артрит. Как и в случае со многими лабораторными анализами, нормальный диапазон значений ферритина в сыворотке крови далек от идеального. Для женщин и мужчин нормальный уровень, как считается, составляет, соответственно, 200 и 300 нанограмм на миллилитр. Но если ваши анализы дают такой результат, знайте, какие-либо проблемы со здоровьем вам практически гарантированы. Идеальный уровень для взрослых мужчин и женщин, у которых нет менструаций, на самом деле составляет примерно 30-40 нанограмм на миллилитр. Ниже 20 нанограмм на миллилитр или намного больше 40 нанограмм на миллилитр – уже плохо. Самая распространенная граница в клинических исследованиях, ниже которой уже отмечается железодефицит, от 12 до 15 нанограмм на миллилитр. Вы также можете сдать анализ на гамма-глутамил-транспептидазу, ГГТ. ГГТ – это фермент печени, который коррелирует с отравлением железом и смертностью по любой причине. Анализ на ГГТ не только скажет вам, не повреждена ли ваша печень. Это еще и отличный маркер свободных излишков железа и индикатор риска внезапной сердечной смерти. В последние годы ученые обнаружили, что ГГТ активно взаимодействует с железом и тогда, когда повышены уровни эфиритина в сыворотке крови и ГГТ. Это означает, что ваш риск хронических проблем со здоровьем тоже повышен, потому что тогда у вас есть и свободные излишки железа, которые очень токсичны, и достаточно хранилищ для этого железа, чтобы оно продолжало отравлять организм. Номер 6. Высокочувствительный сиреактивный белок – HCCRP. HCCRP – это анализ, измеряющий уровень белка печени, вырабатываемого в ответ на воспаление в организме. Это очень чувствительный маркер для хронического воспаления, характерные черты большинства дегенеративных заболеваний. В идеале его содержание должно быть меньше 1 мг на литр, но чем меньше, тем лучше. Я стремлюсь поддерживать свой уровень в районе 0,2 мг на литр. Уровень выше 3 мг на литр считается большим фактором риска для воспалительных заболеваний. Традиционная медицина обычно лечит воспаление нестероидными противовоспалительными средствами или кортикостероидами. Кроме того, пациентам с нормальным уровнем холестерина и повышенным сериактивным белком часто назначают статины. Ни один из этих методов лечения не борется с первопричиной воспаления и при долгосрочном приеме может принести больше вреда, чем пользы. Здоровая диета с низким содержанием сахаров и высоким полезным жиров, оптимизация уровней витамина D и кислот омега-3, снижение уровня инсулина и регулярные физические нагрузки помогут вам справиться с хроническим воспалением. Некоторые травмы и пищевые добавки тоже могут оказаться полезными. Астаксантин, басвелия, бармелайн, имбирь, ресвератрол, масло энотеры, вечерний примулы, куркумин. Если говорить о лекарствах, то безопасным и эффективным средством являются малые дозы нолтрексона. Нолтрексон – это антагонист опиатов, первоначально разработанный для лечения наркотической зависимости от опиоидов. В очень низких дозах он стимулирует выработку эндорфинов, которые помогают укрепить иммунную систему и оказывают противовоспалительное действие на центральную нервную систему. Номер 7. Гомоцистеин. Гомоцистеин – это аминокислота, содержащаяся в клетках тела и крови. В основном вы получаете ее, употребляя в пищу мясо. Проверка уровня гомоцистеина – Отличный способ определить дефицит витаминов B6, B9, фолиевой кислоты или B12. Витамины B6, B9 и B12 помогают перерабатывать гомоцистеин в метионин, строительный материал для белков. Если вы не получаете достаточно этих витаминов группы B, процесс переработки нарушается и уровень гомоцистеина остается повышенным. И наоборот. Когда вы употребляете больше витаминов b 6 b 9 и b 12 уровень гомоцистеина снижается. Повышенный уровень гомоцистеина – фактор риска для болезней сердца, а вкупе с низким индексом омега-3 он ассоциируется с повышенным риском атрофии мозга и деменции. А еще витамины b 6 b 9 и b 12 очень важны для когнитивных способностей и душевного здоровья в целом. Так что обнаружение и исправление дефицита этих витаминов может помочь вам справиться с депрессией или даже другими, более серьезными душевными заболеваниями. Если вы принимаете препараты фолиевой кислоты и или витамина b 12 лучше всего будет найти их метиловые формы. Номер 8. NMR липопрофайл. Один из самых важных анализов для определения риска заболеваний сердца – так называемый NMR, липопрофайл, который измеряет количество липопротеинов низкой плотности – ЛПНП. Этот тест имеет также и другие маркеры, которые помогают определить, есть ли у вас инсулинорезистентность – основная причина повышенного уровня ЛПНП и риска сердечных заболеваний. Врачи классической медицины обычно проверяют только общий уровень холестерина, ЛПНП-холестерин, липопротеины высокой плотности, ЛПВП и триглицериды. Однако это не очень точные предсказательные факторы для риска сердечно-сосудистых заболеваний. Потому что вполне возможен вариант, что у вас нормальный общий уровень холестерина и или ЛПНП-холестерина, но при этом большое количество частиц ЛПНП. Если упрощать, то главный фактор риска для сердечных заболеваний это не уровень холестерина, а количество переносящих холестерин частиц, липопротеидов низкой плотности, ЛПНП. Чем больше у вас частиц ЛПНП, тем выше вероятность, что у вас есть еще и окисленные ЛПНП. Окисленные ЛПНП вреднее, чем обычные, неокисленные ЛПНП, потому что они меньше и плотнее. Это позволяет им проникать через стенки артерий и стимулировать формирование бляшек. Некоторые организации, например, Национальная липидная ассоциация, уже начали отдавать приоритет подсчету частиц ЛПНП вместо определения общего уровня холестерина и ЛПНП. Но пока что этот метод еще не стал общепринятым. К счастью, если вы знаете об этом анализе, то сможете контролировать здоровье сами и либо попросить врача сделать этот анализ, либо заказать его самостоятельно. Есть несколько способов измерить количество частиц ЛПНП. NMR Lipoprofile предлагает лаборатория LipoScience. Именно этот анализ используется в большинстве научных исследований, посвященных LPNP. Если у вас много частиц LPNP, Есть вероятность, что у вас уже развелась резистентность к инсулину и лептину, потому что именно она является основной причиной повышенного уровня частиц ЛПНП. Эндотоксины в кишечнике тоже повышают количество частиц ЛПНП. Определенную роль может играть и дисфункция щитовидной железы. Решение 2014 года дало пациентам прямой доступ к результатам анализов. Существуют буквально сотни анализов крови и других скринингов для проверки здоровья. Но те восемь, которые рассмотрены в этой главе, как я считаю, относятся к самым ценным. Они вооружают вас важной информацией, которой вы можете воспользоваться, чтобы принять профилактические меры для защиты и улучшения здоровья. Если вы когда-либо задумывались, можно ли получить результаты лабораторных исследований непосредственно от лаборатории, проводившей анализы, «Знайте, у вас есть такое право». В 2014 году Министерство здравоохранения США выпустило решение, согласно которому пациенты или назначенные ими представители имеют право получить прямой доступ к отчетам по всем лабораторным анализам, не отправляя их сначала врачу. Врачи, естественно, не должны обладать эксклюзивным правом на информацию о вашем теле, но это не всегда было гарантией. Это решение стало обновлением поправок об улучшении работы клинических лабораторий 1988 года и позволило лабораториям давать пациентам прямой доступ к результатам анализов. Тем не менее, получить результаты без посредничества врача все равно бывает сложно. Лаборатории могут выдавать результаты только по письменному запросу пациентов или брать дополнительные деньги за доставку по почте или в электронном виде. Кроме того, в решении говорится, что результаты анализов должны быть доступны пациентам в течение 30 дней после завершения работы. Так что, если лаборатория окажется особенно упрямой, то вам, возможно, придется ждать несколько недель, чтобы получить важнейшую информацию о своем здоровье. Но в большинстве случаев результаты вам пришлют довольно быстро. Подведем итог. Исследования показывают, что здоровье американцев страдает из-за избыточных, необязательных и или неэффективных медицинских анализов и методов лечения. Но некоторые анализы могут дать по-настоящему ценную информацию о вашем здоровье. Некоторые важнейшие анализы очень редко заказываются врачами классической медицины. Среди них индекс омега-3, ферритин, магний в ретроцитах, гомоцистеин, количество частиц ЛПНП, витамин D, инсулин натощак и высокочувствительный сереактивный белок. Можете также сдать анализ на ГГТ. Он не только скажет вам, не больная ли у вас печень, это еще и послужит отличным маркером избытка свободного железа и индикатором риска внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. С 2014 года пациенты... или назначенные ими представители, в США имеют право на прямой доступ к результатам своих лабораторных анализов. Им больше не обязательно сначала отправлять их врачу.